Бабушки и покемоны Бабушка Марья устало поднялась на крыльцо и села на низенькую скамеечку. Немного посидев, перехватила палочку с изогнутой ручкой и ткнула концом в кнопку звонка. Подождав пару минут, ткнула еще раз, более настойчиво. И только собралась позвонить третий раз, дверь открыли. На порог вышла еще одна бабушка в красной косынке, повязанной на пиратский манер. Но и чего ты трезвонишь, Петровна? Я и с первого раза услышала. Да кто ж тебя знает? Может, ты померла уже? У тебя тут не написано, где ты есть. Я тебе дам, померла. Чего хотела-то? Да насчет молока договориться. Корова-то у тебя как? Зачем тебе молоко-то? Ты ж не пьешь вроде. Внуки вот приезжают. Для здоровья хорошо бы молочком попоить». «Так они вроде не хотят к тебе ездить. Сама ж говорила». «Ничего, приедут. Как не хотели, так и захотят». «Это ты -э -э -э. чем их заманила-то?» «Да разным. Дед вот старший пообещал фитнес и веганскую диету». «Ну а чё? Буряка у нас много уродилось, а пару раз грядки прополит, так и похудеет в раз». Старушка хихикнула в ладошку. «Да и дочке полезно будет». Младшему дед обещал живого кабана показать и разрешить на нем верхом сюлфи сделать. «Не сулфи, а селфи, деревня». «Тьфу ты, господи, слово-то как матерное». «А среднего чем?» Бабушка вздохнула и вытащила смартфон. «Да вот бесов этих, покемонов наловила. Напишу ему имейлу, что у меня теперь больше, чем у него» а их у нас как грибов после дождя, и не ловит никто. — Как никто? А к Зинке-то позавчера внук приехал. — Вот, узнает он, как приедет, гальяши подерутся, потом подружатся. Им и мы не будет так скучно у нас. — Драка — это да. Всегда дружба с драки начинается. Хозяйка дома тоже вздохнула и присела на скамейку рядом с подругой. Обе молчали. Каждая о своем и в то же время об общем. «Так молока-то что, дашь?» добери да чего уж там! Ты вот лучше меня научи этих покемонов ловить!» Старушки переглянулись со значением и достали смартфоны.